Глава 33. Последствия. Едва эльфы покинули приемные покои, Коклея разразилась отборной бранью. Ее негодование по поводу столь щедрого с ее точки зрения предложения, поступившего от эльфов, не знало предела. — Зачем ты их спровоцировал? Теперь они точно на нас нападут. Да и что это за союзники и неведомая сила, чтоб тебя... А если бы уличили во лжи, скажи ты что-нибудь не так. Жак, черт тебя побери, они же могли нам не поверить. Еще как поверили. От этой, последней говорившей, так и веяло страхом. Я видела ее жалкую душонку насквозь. Встряла в разговор обада. «Тебе-то откуда знать? Ты что, собака какая-то?» «Не безразличная к судьбе своего города, на стены которого в ближайшее время могут обрушиться осадные башни и лестницы длинноухих», — рявкнула Лея. «Эй, паренек, угомони ее, или я это сделаю сама?» Едва сдерживаясь, чтобы не разорвать зазнавшуюся девицу, обратилась к Олегу Демонесса я Поспешно накидывая мантию на плечи, произнес мужчина: "Девушка, что перед тобой, сильна и от того крайне опасна, как для эльфов, так сейчас и для тебя." Услышав желаемое, Абада гордо выпрямилась, расправила плечи и деловито дернув носиком, слегка остыла. Комплименты от людей, которых девушка не слышала более нескольких веков, стали ее маленькой слабостью, тем более, когда хвалил или выделял ее именно Олег. — Жак, кто она вообще такая, что ты спокойно готов рискнуть судьбой целой империи, проверяя умение и силу своей спутницы на послах? — У меня в гарнизоне всего пятнадцать тысяч, десять из которых, возможно, впервые в жизни будут держать в руках настоящее оружие. У эльфов, идущих к нам, как минимум тысяч сорок, понимаешь? Сорок тысяч профессиональных бойцов, четыре проклятых легиона, вооруженных до зубов и имеющих жизненный опыт, коим не обладает ни одна из нас. Ты уверен, что твоя спутница сможет восполнить этот пробел в двадцать пять тысяч? Уверен, а я нет. Выговорившись, закончила правительница. Ну и зря, любуясь своими подросшими ноготками, заявила Димонесса. Сейчас в поле все сорок тысяч, может, и не осилили бы. Живые неплохо так изменились с моего последнего визита на землю. Однако дайте мне неделю-другую, пару темных ночей, и они не с мечами, А с голыми задницами будут стоять на коленях перед Лаимом, моля, чтобы их впустили и защитили. От кого? Не спросила у Брунхильдылея. Кто знает? Усмехнувшись, пожала плечами Демонесса. Мы должны предотвратить резню, а не стать ее причиной, Брун. Заявив это. Олег повесил на пояс спрятанный под столом клинок. «На шуточки и ваши с Леей ссоры сейчас нет времени. Мы должны спешить в столицу. Из нее с помощью гильдии отправить послание Лолите. В ближайшее время дом религий должен отправить армию к границам. И Если это случится, эльфы отступят». Также нам удастся выиграть время на сбор и подготовку новой армии. «Путешествие в столицу будет крайне опасным, Жак, и ты сам прекрасно понимаешь, почему. Сейчас ты — главная цель длинноухих. Стоит тебе покинуть город, как они тот час отправят за твоей головой целое воинство», — заявила Димонесса. «На случай внезапной атаки у меня есть ты». «Защитишь меня еще пару-тройку раз по старой дружбе?» Подмигнув Диане, спросил мужчина. «Ну, раз ты просишь?» С улыбкой ответила Диана. «Жак, это безумие. Даже если ты прибудешь в столицу, Там ты можешь не найти поддержки. Всем заправляет регент, я же говорила. Даже если ты явишься, и заявишь о своих правах, твоя кандидатура будет точно не первой в правах на трон, — с опаской возразила Лея. — Так что ты предлагаешь? Сидеть здесь, за стенами крепости, и дожидаться голода, а вместе с ним рабства или смерти? На этот вопрос девушка стыдливо отвела свой взгляд. Она не знала, что на это возразить. — Лея! Подойдя к правительнице, тихо произнес мужчина. «С меня хватит цепей, заточений и преклонений перед всем и каждой. Сейчас у нас есть шанс изменить ход истории, вернуть потерянное, наши земли, гордость и честь, о которых многие уже успели позабыть. Эта страна погрязла в коррупции, заговорах и бесконечной череде предательств, из заказных убийств ламийской империи нужна была встряска что вновь бы сплотила разрозненную знать и вот он момент настал или сейчас или никогда понимаешь губы девушки дрогнули на безэмоциональном лице проступила досада и обида олег думал что прошлым своим поступкам убил детское влечение к нему как оказалось ошибся Тебя убьют. Все будет точно так же, как с мамой и сестрами. Даже если ты доберешься до столицы, тебя попросту казнят. У тебя там нет поддержки. — Есть! — отозвалась дежурившая возле выхода Лайда. — Наш орден для вас что? Шутка какая-то? — А что может орден против мощи правящего регента? и всего поддерживающего ее городского совета. Против вас будут все, стража, армия, да даже преступники будут не на вашей стороне, — вновь возразила Лея. Ну, скажем так, когда мы уезжали, от преступных банд мало что осталось, так же, как и от бывшей имперской элиты Ордена Змей. Ряды городской стражи сильно поредели, «Во время войны восполнить такую нехватку кадров крайне сложно. К тому же госпожа Хельга также не сидит, сложа руки!» Поклонившись, проговорила Лайда. «Можете быть уверены, в столице вы получите достойную поддержку. Проблема не в этом, а в том, как добраться до столицы. Телепортировать одного принца опасно. Это займет уйму сил». И если будет магическое вмешательство в телепортационную сферу, а оно точно будет, даже сложно предположить, в какой ситуации может оказаться господин Жак. «Один он никуда не пойдет», — категорически заявила Брун. «Тем более», — согласилась с решением охотницы-воительница, — «верхом на лошади еще опаснее, но зато надежней». — Соберем группу, возьмем сменных лошадок. При хорошей погоде и с помощью богини недели за полторы, а то и быстрее доберемся. — Лайда, ты тоже хочешь меня оставить? — с мокрыми глазами спросила Лея, на что воительница, смущенно поглядев на своего хозяина, ответила. — Мы прибыли сюда в поиске господина, так что я вынуждена. «Но можете не переживать, это точно не последняя наша встреча!» Улыбнувшись, заявила зверолётка. Идемте, господин, нужно спешить!» Махнув на прощание своим рыжезолотистым хвостиком, произнесла воительница. Лагерь эльфов «Госпожа, уверяю вас, мы должны покончить с этим городом и мальчишкой как можно скорее!» Даже если частичка, сказанная им, правда, нельзя допустить, чтобы хоть кто-то на севере узнал о том, что парень жив. Эти помешанные церковники, они же в чистом поле от нас ничего не оставят. Заблокируем всю западную часть Ламийской империи, дороги, переправы, леса и поля. А что, если в столице уже знают, что император жив? Приковывая внимание всего собравшегося совета к себе, спросила одна из почтенных эльфиек. «Этого просто не может быть. Как только их засекли на выходе из леса, были возведены антителепортационные барьеры. За дорогой постоянно следили наши соглядатые, перехватывали всех, от обычного люда до военных отрядов». «В любом случае...» Наша основная армия слишком близка к столице. Две, максимум три недели, и они встанут у вражеских стен. Уверена, верховные дриады не одобрят отступление целой армии, даже не попытавшейся захватить столь желаемый всеми нами город. Проговорила еще одна из собравшихся. В любом случае, последнее решающее слово за уважаемый Калипсо. Госпожа. «Что вы скажете?» — поклонившись, спросила слуга. «Соберите несколько отрядов убийц, самых лучших. Прикрепите к ним магов и снабдите всем необходимым. Мальчишка точно попытается покинуть город. Я чувствую это. А значит, мы не должны упустить его. Жак из дома черной воды должен умереть».